Глава 52. Колебания. Тут, наконец, подъехала запоздавшая двуколка, и я вскочил в нее и распорядился, чтобы возница отвез меня в Грассдейл Мэннер. Самому мне брать вожжи в руки не хотелось, слишком одолевали меня всякие мысли. Я увижусь с миссис Хантингдон, теперь, когда после смерти ее мужа миновал почти год, это не будет нарушением приличий, и по ее равнодушию и радости при моем неожиданном появлении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 Но с ним он рассорился, а к ней всегда привязан был. Но и, говорят, ему жена посоветовала так распорядиться. Поместье-то он за ней получил. Вот она и пожелала, чтобы оно в вдовушке перешло. Счастливчик тот будет, кому она достанется. Что так, то так. Хоть она и вдова, но совсем еще молоденькая и красавица. С собственным состоянием и всего одним маленьким сыном. Она его опекунша и управляет за него отличным имением.